Глава пятая. Новый попутчик. Саманта. Сидя верхом на лошади, я уныло жевала пирог с курятиной, захваченный из таверны. Кристиан спешил, и мы не стали останавливаться на обед. Лейтан остался позади еще несколько часов назад, и дракон приободрился. Хотела бы я знать, что гонит его в Торвейх. Стоило ему вспомнить о цели... как его лицо становилось серьезным, а губы складывались в твердую линию. «Теперь ты две недели будешь ходить с таким кислым видом?» спросил Кристиан, поравнявшись со мной. Вот уж у кого настроение было прекрасным. Мне есть о чем подумать, например, о том, почему не стоит заключать сделки, не выяснив всех условий. В груди снова заболело, а меня передернуло. Я никогда прежде не слышала о подобных свойствах чистокровных драконов. Если бы я хоть на секунду допустила мысль, что сделку нельзя разорвать, то выставила бы крестьяна из таверны. Но любопытство и привычка выходить сухой из воды сыграли со мной злую шутку. Впрочем, что толку корить себя? Впредь я буду умнее, а пока... Остается лишь смириться с неизбежным и надеяться, что наша прогулка не затянется. «Две недели, и я буду свободна!» Кристиан по-прежнему выжидающе смотрел на меня, и мой взгляд прикипел к его губам, настоящим, а не тем вареникам что красовались на нем для всех остальных. В памяти пронеслись сцены минувшей ночи, и я мрачно усмехнулась. «Это не должно повториться!» «Да, дракон хорош собой!» и явно знает, как доставить удовольствие женщине, но пускать его в свою постель — определенно глупая, очень глупая затея, даже если там уже все папоротником заросло. Разозлившись на саму себя, я выбросила эти мысли из головы и спросила. «Мы направляемся в Рисстоун?» Кажется, Кристиан обрадовался вопросу. «Сперва придется сделать небольшой крюк, чтобы решить кое-что». Потом заедем в Ристоун и обогнем болото Тровуар с запада. Там вполне безопасно. За годы бродяжничества я неплохо изучила Фроукс, но бывать близ болота мне еще не приходилось. Слова дракона обнадежили меня. Может, зря я себя накручиваю. Кажется, Кристиан знает, что делает. Если повезет... Мы спокойно доберемся до Торвиха и расстанемся, довольные друг другом. Вдобавок я получу внушительную сумму, которая позволит мне на пару лет забыть о проблемах». Внезапно дракон насторожился. Обернувшись, он склонил голову на бок. «Кто-то едет». «Это же тракт», — хмыкнула я. «Здесь всегда кто-то едет». «Да, но этот всадник спешит». «Ты не слышишь, как тяжело дышит лошадь?» Кристиан выглядел встревоженным, и очередная колкость так и не сорвалась с языка. «Нет, мой слух, конечно, острее человеческого, но...» «Погоди, теперь я слышу!» По спине пробежал озноб, а мой взгляд метнулся к дракону. «Личина рыжеволосого паренька в порядке, в этом я уверена, но вечером нужно ее обновить. Жаль, что моя внешность осталась без изменений». Все-таки дар слабый, и на два полноценных обличия сил не хватает. Я лишь изменила цвет волос со снежно-белого на русый и замаскировала вертикальные зрачки. Кристиан знаком велел мне остановиться и положил ладонь на рукоять меча. Сердце ускорило ход. Я нащупала складной кинжал в голенище ботинка. Я умела обращаться с ним, хоть и не любила пачкать руки. Наконец, на горизонте показался всадник, и когда дорожная пыль осела, я, к своему удивлению, узнала вчерашнего гнома. Наверное, мы с Кристианом выглядели довольно кровожадно, потому что он вдруг напрягся и натянул поводья. Даже лезвие секиры сверкнуло настороженно. Его невысокая пегая кобылка замерла, и гном сказал. «Вы выехали из таверны еще затемно». «И я не успел поговорить с вами». Голос у него оказался басовитым и гулким под стать внешности. «Я бы хотел присоединиться к вашей компании». Кристиан удивленно вскинул брови и немного расслабился. «И зачем же?» «Я слышал ваш разговор. Вы направляетесь в Торвейх. Так уж вышло, что я тоже еду туда. Втроем путешествовать безопаснее». «Да что такое в этом торвехе не выдержала я. «Медом там, что ли, намазано?» «Моя сестра задала хороший вопрос. Зачем тебе туда?» Дракон смерил гнома оценивающим взглядом, однако тот не особо впечатлился. Наверное, секира за плечами придает уверенности. «Моя конечная цель — не торвех но это к делу не относится. Важно лишь то, что мы можем помочь друг другу». У меня вырвался смешок. «Дай-ка угадаю, ты тоже в Леранту?» Гном озадаченно моргнул. «Откуда ты знаешь?» «Погоди, ты сказала, тоже, и вы в Леранту?» Я нервно хихикнула. Дракон и гном едут в столицу Человеческого Королевства. Может, в лесу встретится фея, которая тоже направляется туда. Меня уже ничего не удивит. «Неважно», — махнула рукой я и перевела взгляд на Кристиана. Именно ему принимать решение, брать ли попутчика. Поразмыслив несколько минут, дракон кивнул. «Идет. Можешь поехать с нами, но вблизи рестоуна Мы сделаем крюк и потеряем несколько дней». «Я не тороплюсь», — улыбнулся в бороду гном. Кристиан удовлетворенно кивнул и добавил. «И еще одно». Я здесь главный, так как немало скитался по Фроуксу. Ты не оспариваешь мое мнение, можешь лишь согласиться или поехать своей дорогой. На лице гнома промелькнуло сомнение, но он все же кивнул. Еще бы! Он-то видит рыжего паренька с огромными губами, едва не лопающегося от собственной важности. В тактичности ему не откажешь. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Гном?» с достоинством поклонился. «Гроу! А я Саманта, Саманта Рейн». Кристиан, хмыкнув, выразительно посмотрел на меня. Неужели злится, что я назвала настоящее имя? Как ни странно, мне не хотелось лгать новому знакомому. Наверное, дело в том, что помимо навыков владения секирой, горный народ славился верностью друзьям. Обязательство для них — не пустой звук. «Кристиан Форсберг», — представился дракон. «Рад познакомиться», — гном торжественно произнес. «Можете рассчитывать на мое плечо и мою секиру». Похоже, фраза имела какое-то ритуальное значение. «Ты тоже можешь положиться на нас», — пообещал Кристиан. «Гроу? Просто Гроу?» — уточнила я. «У горного народа нет фамилий в общепринятом смысле», — пояснил гном. — Мы просто добавляем к имени название рода и семьи. Сюда же входят особые умения или заслуги перед Рудригерном. Так называется наша страна. — И как звучит твое полное имя? — заинтересовался Кристиан. — Гроу Дерри Грасси Грон. — Мы будем называть тебя Гроу, — быстро отозвалась я. К вечеру я порадовалась тому, что к нам присоединился гном. Иначе с кем бы я обменивалась недовольными взглядами и безмолвно перемывала кости дракону. Гроу хмыкал в густую бороду и тоже пожимал плечами. Нет, я знала, что Кристиан торопится, но чтобы настолько, он не жалел лошадей и без устали мчался по тракту, время от времени что-то ласково шепча жеребцу. А передо мной и Гроу извиняться не надо. После обеда зарядил дождь. Мелкий и противный, волосы промокли и липли к лицу, а от запаха мокрой пыли хотелось чихать. Тело превратилось в большую мозоль, мне редко приходилось ездить верхом. Хорошо еще, что дороги успели просохнуть после недавних дождей, и копыта коней не вязли в земле. Вдобавок я замерзла и проголодалась, пирог кончился, а остальные припасы лежали в сумке моего нанимателя. Вскоре на улице стемнело, но Кристиан продолжал двигаться. Как чистокровный дракон, он отлично видел в темноте и умело направлял лошадь. Гроу наверняка уйму времени проводил в шахтах и тоже привык. А я... мне приходилось тяжелее всего. Света луны, с трудом проникавшего сквозь тучи, не хватало. Все-таки полукровки не обладают всеми преимуществами драконов. Лес, растущий по обе стороны от укатанной обозами дороги, шелестел кронами и выглядел немного зловеще. Я поежилась. Проклятье! Из-за рассказов Кристиана за каждым деревом мне чудился зверь или разбойник. Бросив взгляд на дракона, я поморщилась. Тот упрямо смотрел вперед и, кажется, даже не замечал неудобств. Дважды, когда мы делали короткую остановку, чтобы дать отдых лошадям. Он разминался и снова вскакивал в седло. Видимо, так и выглядит дракон, идущий к цели. Я встряхнула поводьями, поторопив кобылу, и догнала крестьяна. — Тебе не кажется, что нам пора подыскать ночлег? Дождь усиливается. Дракон встрепенулся, словно очнувшись от размышлений, и кивнул. — Согласен, я немного увлекся. Съезжаем с тракта и заночуем близ дороги. «В лес лучше не углубляться!» В ответ на его слова из глубины чаще раздался волчий вой. Тело пробрала дрожь, а моя лошадь, нервно прядая ушами, испуганно заржала. Я приласкала ее, хотя сама была близка к панике. Ладони увлажнились, а сердце билось о ребра, норовя выскочить из груди. Гроу настороженно крякнул, потянувшись к секире, И лишь один крестьян остался невозмутим. Он спешился, привязал жеребца к дереву и принялся разводить костер. Впрочем, много времени это не заняло. Дракон использовал магию. «Ночью будем дежурить по очереди. Волки не тронут нас, но будут кружить поблизости». «Откуда такая уверенность?» — спросила я и поморщилась. В голосе отчетливо звучал страх. Крестьян поднял на меня взгляд и зарождающееся пламя костра нарисовала на его лице тени. Волки чувствуют других хищников. Искосоглянув на Гроу, распрягавшего свою низкорослую лошадку, он замолчал, но я поняла. Волки почуют дракона и не сунутся. «Должно быть удобно. Тогда о каких зверях ты говорил?» — спохватилась я. «К сожалению, в лесу полно иных существ». костер плюнул с напом искр и я отскочила в сторону кристиан не пошевелился наоборот улыбнулся и потянулся к пламени будто это ласковый котенок впрочем в некотором роде так и было огненная стихия истинная сущность чистокровных драконов жаль что редкость признаться честно кристиан первый из моих знакомых у кого сохранилась огненная магия. Человеческие маги тоже владеют стихиями, но их силы не идут ни в какое сравнение с возможностями драконов. Бывшими возможностями. Я со вздохом покачала головой и обнаружила, что, пока размышляла о былом величии, мужчины разбили лагерь. Гроу вытащил из сумки черной от копоти котелок и даже нашел неподалеку ручей. «Кажется, у нас будет чай. Мне все больше нравится новый попутчик». Кристиан достал из сумки провизию и нахмурился. «Так, не нравится мне это. Дракон обещал меня кормить». «Гроу», — окликнул он гнома, — «у тебя с собой есть еда?» Тот покраснел и виновато развел руками. «Совсем немного. Чай и мешочек крупы. Я ж не знал, что вы уедете так рано. Бросился догонять вас и не успел запастись продуктами». Похоже, крестьяну суждено кормить всех попутчиков, вольных и невольных. Зато чай из родригерна, попытался подсластить пилюлю гном. Вы нигде не попробуете такой. В нем смешанные подземные и высокогорные сорта. Звучит неплохо, дипломатично отозвался дракон. Через пару дней придется прерваться на охоту, а крупу будем экономить. и пить чай Поддакнула я и тут же смолкла под сулящим неприятности взглядом Кристиана. Хорошо, что он уже пообещал меня кормить. Пытаясь не обращать внимания на волчьи вой, мы наскоро поужинали остатками готовой еды из таверны и знаменитым чаем, который, к слову, оказался великолепен. Я даже с досадой покосилась на довольного гнома. Что он наделал? Теперь прочие сорта будут казаться бледным подобием его напитка. Наверное, чтобы загладить вину, Гроу первым вызвался дежурить, а я потянула Кристиана за собой. Глаза слипались и я хотела побыстрее закончить с делом. Убедившись, что Крона закрывает нас от третьего спутника, я повернулась к расплывшемуся в улыбке дракону. — Саманта, мне, конечно, лестно, но неужели мы сделаем это здесь? — Идиот! — прошипела я и толкнула его в грудь. Прищурившись, хотела ударить ниже, но Кристиан перехватил мою руку и торопливо добавил. «Да понял я, понял, даже помечтать нельзя. Лучше займемся личиной», — буркнула я и приказала. «Снимай рубашку». Судя по вспыхнувшим искрам в зеленых глазах, он явно хотел пошутить еще раз, но, встретившись со мной взглядом, промолчал. Наверное, помнит, чем закончилась прошлая стычка во время лепки личины. Положив ладонь на щеку дракона, я призвала магию, приготовившись к уговорам. Однако сила внутри вдруг всколыхнулась и послушно откликнулась на зов. Я удивленно моргнула, едва не потеряв концентрацию. «Неужели мне удалось подчинить дар?» Улыбнувшись, я приступила к делу. Тело дракона... пыталась избавиться от чужеродного облика, потому работы хватало. Я провела большим пальцем по коже Кристиана, возвращая цвет потускневшим веснушкам и рыжим волосам, затем коснулась носа и разгладила морщинку на лбу, подправила губы и, поддавшись порыву, немного уменьшила их. Пожалуй, я и вправду перестаралась в прошлый раз. Теперь с нами путешествовал Гроу. потому нужно было убедиться, что личина полностью изменила внешность крестьяна. Если гном ненароком увидит его смуглое накачанное тело, то весьма удивится. Мои пальцы перепорхнули на грудь дракона, там тоже нужно добавить веснушек. Крестьян вздрогнул, а его дыхание участилось. Мгновение, и я снова видела настоящего дракона, а не созданную мной личину. Как же это выходит? «У тебя очень нежные пальцы», — выдохнул он охрипшим голосом. Во рту пересохло, я нервно облизнула губы, и глаза Кристиана потемнели. Он поймал мою ладонь и с нежностью погладил подушечки пальцев. Легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы меня охватил жар, а мысли спутались. Дракон положил руку на мою талию и притянул к себе. Между нашими губами оставался всего дюйм, когда я вдруг очнулась. «Прекрати! Я всего лишь выполняю свою часть сделки!» Кристиан с сожалением отодвинулся и обреченно кивнул. «Хорошо, продолжай!» После случившегося мне не сразу удалось сосредоточиться. Дар, словно обидевшись, спрятался где-то в глубине, и пришлось буквально выцарапывать силу по крупицам, Сделав глубокий вдох, я, наконец, пришла в себя и попросила Кристиана повернуться спиной. Кожа была буквально испещрена шрамами разной давности, и сердце дрогнуло от жалости. Что же с ним случилось? Вот эта полоса явно от хлыста, а вот эта отметина, наверняка нанесена ножом. Взгляд задержался на самом необычном шраме, круге, в который было заключено несколько букв — напоминающих не то ха не то же Различить их не вышло, да и я с трудом понимала, каким образом нанесли такую рану. Еще долго не выдержал Кристиан, и я встрепенулась. Почти закончила, я призвала силу и стерла с кожи отметины. Но я определенно уже видела подобное изображение, осталось только вспомнить, где.